Люди на улицах, поднявшие глаза к небу, могли заметить её приближение. Звезда Полынь напоминала самолёт, оставляя за собой узкий инверсионный след, только двигалась в несколько раз быстрее и вместо того, чтобы зайти на посадку в Толмачёво, устремилась прямо к центру города. Для тех, кто её видел, всё закончилось быстро и легко. Не прошло и 30 секунд, как в 6 километрах к северу от подземного укрытия родилось новое светило. Там в эпицентре вспышки воздух за доли секунды раскалился до температуры солнечной короны, давление сравнивалось с давлением в земном ядре. Там горело всё, что могло и не могло гореть. Плавился бетон и кирпич, испарялось железо и сталь, миллионы литров воды из великой сибирской реки превращались даже не в пар, а в раскалённую плазму. От органической материи не оставалось и пепла. Чудовищная энергия взрыва рвала молекулярные связи и размётывала по кирпичику клетки, белки, аминокислоты. Вспышки оборачивали эволюцию вспять, возвращала жизнь в исходное состояние, в котором та находилась 2 миллиарда лет назад. Вниз что Люди не успели испугаться и не почувствовали боли. Налетевшая на них сила распространялась быстрее, чем нервный импульс. А там, где вспышка брала своё начало, поднимался к небесам чудовищный белёсый гриб-шампиньон, памятник всем бесплодным усилиям человечества. Его величие могло бы вызвать гордость, как высшее достижение человеческого гения, не превращаяся очевецы в пыль, пепел и горящие факелы, в лучшем случае навсегда получая огненное клеймо на сетчатку глаз. И если бы на видимой стороне Луны нашлись заинтересованные наблюдатели, то они могли бы в простой бинокль заметить яркие вспышки на двух континентах северного полушария. Они возникали с неравными интервалами на протяжении восьми часов. Всего их было около трех тысяч. Наверняка гуманоиды долго ломали бы головы над причиной этого странного атмосферного явления, и все впустую. Их воображения не хватило бы на то, чтобы представить себе бездну, которую человек разумный распахнул одним нажатием кнопки. За вспышкой с интервалом в пару секунд следовала ударная волна, которая размётывала жилые за бетонные здания, как картонные домики. Попавший под неё человек или другая живая тварь рвался в клочья, сминалась как молочный тетрапак. Земля на многие километры вдруг вздыбилась, заколыхалась, потеряв опору, как море при шквальном ветре. Как невелика была мощь волны, постепенно её напор ослабевал. В населённых пунктах, расположенных в 15-20 километрах от эпицентра, только посрывало крыши и повалило деревья, как при сильном урагане. В посёлках, что были вдвое дальше, только задрожали стёкла, да зазвенела посуда. На большем расстоянии люди просто не заметили катастрофы или приняли её за землетрясение силой в 3-4 балла, не способное вырвать их из обычной рутины дольше, чем на 10 минут. Но беда никого не обойдёт стороной. Те, кому посчастливилось пережить первые полчаса, не знали, что судьба приготовила им самое худшее. Образовавшийся гриб представлял собой тучи пыли, поднятой в воздух силой ударной волны. радиоактивной пыли, которую ветер разносил как ядовитые споры, как семена чудовищного шампиньона, и всюду, где они упадут на землю, люди познают смерть.